Сейчас у них не было времени на раздумья. Роран залез в повозку и начал вытаскивать заболевших женщин наружу. «А? Это...» В лагере авантюристов раздался голос Ляпис. На подстилках перед ней лежали кучер с повозки Сэны и женщины-авантюристки, сопровождавшие девочку. Все были без сознания, а лица у людей оставались болезненными. Будучи жрицей, Ляпис разбиралась в медицине. и Видя и слыша девушку, Роран понимал, что ситуация ничем хорошим не грозит. С таким большим оружием мужчина считался самым сильным. Первое, что он сделал, вытащил женщину из повозки. Вспоминая это, мужчина не мог подавить лёгкую дрожь. Тела их были удивительно холодными. Когда Роран был наёмником, ему не раз приходилось прикасаться к покойникам. Не только к товарищам, но и врагам. Так что он прекрасно знал, что из себя представляет холодный труп. И всё же тела женщин были слишком холодными. Они были такими холодными, что ошарашенный крас трясах и кричал, но реакции не было. Роран начал думать, что они погибли, и осторожно обратился к Лепис, осматривавший спящих кучера и авантюристок. «Ну что?» «Двое мертвы». Ответ был удивительно кратким. Лепис сказал это слишком просто, так что раран подумал, что ослышался, но при том, что другие авантюристы начали оглядываться по сторонам, он понял, что не ошибся. «Умерли?» «Да». правда, я не понимаю причину смерти. У двоих просто остановилось сердцебиение и прекратилось дыхание. Девушка указала на двух авантюристок. Они лежали с закрытыми глазами, и Роран не знал, чем они отличаются от остальных, но поскольку Лепес сказала, что они мертвы, скорее всего, так и было. «Они правда мертвы?» Ответственный за лагерь Брос, слушая Ляпис, приблизился. Среди всех участвующих он был самым старшим, так что все слушались, когда он что-то просил сделать. только команда Краса не послушалась, Брос же не собирался никого принуждать и просто не обращал на них внимания. Роран осознавая, что мужчина даёт указания, исходя из своего большого опыта, слушался его, понимая, что так будет проще. Все думали по-своему, но никто ничего не говорил. «Да, мертвы. Господин брас желаете проверить?» «Ладно, проверю». Он присел на колени рядом с авантюристкой, коснулся запястья, потом дотронулся до шеи после чего встал мертва никаких сомнений да они совершенно точно мертвы рорен думал нужно ли ещё проверить но следующие слова Лепис отмели этот вопрос я рекомендую кремировать их здесь же зачем брас был удивлен ведь причин для этого не было рораное самого поразило предложение девушки похороны везде проходят по-разному но обычно покойников клали в гробы так и закапывали. Вообще кто-то кремировал своих покойников, но в тех местах было множество причин так поступать. Здесь же? Брасо сам не думал тащить с собой трупы, но о кремации он точно не задумывался. Потому он и спросил, а Ляпис принялась отвечать. «Если не кремируем, я предлагаю скорее вернуться в кафу». «Зачем? Хотя это лишь возможность, они обратятся в нежить». Ответ Леписа заставил прокатиться множество голосов по округе. Она говорила, что по какой-то причине мёртвые обращаются в нежить и могут стать бессмертными зомби или гулями. Существовало много разных причин. Мощная магия, проклятие бессмертного или сильная одержимость миром живых. «Почему ты думаешь, что это может произойти?» «Если сомневаетесь, у нас есть ещё одна жрица. Пусть она подтвердит». В вопросах нежити настоящими экспертами были жрецы. Сложно было представить, что служащая богу знаний Ляпи смогла ошибиться, но если ей не верили, пусть проверит ещё один человек. «Эй, не обращайтесь к нашей жрице!» «Господин Крас, что касается заблудших душ, касается и жрецов. Прошу». услышав что его спутницу хотят задействовать во всём этом, Крас начал возражать, но синеволосая жрица остановила его. Парень всё ещё оставался недовольным. Но служащая бога воды жрица Лору подошла к бросу и остальным и села перед лежащей авантюристкой. «Бог воды, укажи мне путь!» Она что-то начертала пальцами на груди и закрыла глаза, так что Ророн случайно пробормотал. «Вот она на жрицу похожа. Но это не значит, что я не жрица». Ляпис уставилась на него, а Роран начал пялиться куда-то вдаль. Если бы у него спросили, жрица ли Ляпис, он был не уверен, что стоит ответить. Пока парочка переговаривалась, Лору, похоже, закончила обследование покойницы. Девушка встала и отряхнула колени. «Их тела осквернены. Они обращаются в нежить». «Что? Нехорошо всё это. Выбора не было. Надо было кремировать женщин и объявить это их товарищем К тому же надо было что-то сделать с их прахом. И, конечно, нужно было топливо, чтобы их сжечь». У Броса прибавилась работа, которую он получить точно не ожидал, Понимая, что всё не будет идти гладко, он переключился и начал предпринимать необходимые действия. Рядом с лагерем никого сжигать не стоит. После объяснения всего товарищем женщин, их отнесли подальше от лагеря и кремировали. Им повезло, что солнце село, дыма от костра из лагеря было почти не видно, огонь, поднимавшийся во тьме и окрашивающий всё вокруг валой, был рарану не по душе. «Как-то это странно». Залезая в спальный мешок в собственной палатке, пробормотал Лепис Рорену, и тот лишь кивнул. Почти в самом центре лагеря на поваленном дереве сидела Сана. Хоть происходящее было и непонятно, всех находившихся с ней в одной повозке сразила странная болезнь, а двое уже умерли. После всего этого авантюриста относились к девочке с опаской. Однако они должны были доставить Сэну в Ханзу, как относиться к девочке соответствующим образом. посреди лагеря поставили палатку для саны, можно было подумать, что остальные расположились вокруг неё, но было ясно, что они стараются избегать девочку. Ворорен думал, что это жестоко по отношению к десятилетней девочке, и уже хотел сказать об этом Ляпис, когда девушка оказалась рядом с ним и заговорила. «Можно ведь поступить, как самому хочется?» «Тебе-то что?» Опережённый девушкой мужчина всё же ответил ей вопросом на вопрос. «Мне-то что?» «Разве у меня есть причина тебя останавливать?» Говоря это, Ляпис положила руку Рорану на лоб. Рука девушки гладила его, ему было щекотно, так он и смотрел на неё. «Я попросила, чтобы ты сопровождал меня, когда я хочу что-то сделать, и хотел взять меня с собой, когда собираешься сделать что-то сам. Тебе не кажется, что тебя принуждают в этом случае?» «Опять ты!» «Поэтому поступай так, как хочется самому». Провожая мою улыбкой Лепис, ророн направился к сидевшей в центре лагеря Сенни и окликнул паникшую девочку. «Эй, не хочешь поесть с нами?» У Саны были безвкусные консервы. А ещё чёрствый хлеб и веленое мясо, но не похоже, что она к ним притронулась. Когда он окликнул её, сидевшая девочка посмотрела на Рорана и под взглядами окружающих он продолжил. «Когда ешь одна, совсем невкусно!» «А, нет!» «Мне не особо хочется есть». Переживая, что на неё могли злиться из-за того, что она не ест, девочка с опаской посмотрела на Рорана, когда ответила ему. Думая о том, неужели у него такое пугающее лицо, мужчина принялся размахивать руками, показывая, что он её ни в чём не упрекает. «Да нет же, просто ты сегодня ничего не ела. И завтра ещё целый день ехать». «Да, и всё же мне неудобно». Даже эта десятилетняя девочка в виде реакции других авантюристов поняла, в какой ситуации оказалась. «Не переживай ты». И моя напарница сказала, что не против. «Вот как? Тогда позвольте вас немного побеспокоить». Сана поднялась, и Роран повёл её за собой. Кто-то смотрел на них с опаской, а кто-то улыбался. И среди всех них заговорил именно крас. «Подхали мне медный ранг умеет». Собрались произвести впечатление и получить дополнительную награду? А иначе бы... Так бы и заткнуть. Ладно он сам, но зачем Сене всё это выслушивать? Он взялся за упавшее дерево, на котором сидела Сена, и поднял его рывком одной рукой. И прежде чем он запустил его в краса с подругами, что-то пролетело мимо него. Так и стоя с деревом, Роран видел, как что-то влетело в физиономию парня, после чего тот упал на спину. Мужчина медленно опустил ствол и понял, что мимо него пролетела полено. А ещё он знал, что кинула его Ляпис, вложив изрядной силы. К сразу же подошли Анджи и Лору. Женщина-рыцарь Лейла злобно посмотрела на Ляпис, но потом отвела взгляд. «Ляпис, а мне стоит на тебя смотреть или нет?» На лице женщины-рыцаря читался страх. Роран точно его разглядел. Он заслонил собой Сену, чтобы она не видела Ляпис, И стоило спросить, как девушка заговорила привычным голосом. «Никаких проблем. Ты Сэну привёл. Проходите». Из-за того, что Роран закрыл её, девочка не увидела Лепис. Чтобы успокоить удивлённую Сэну, он потрепал её по голове и решил не думать, что же женщина-рыцарь увидела у него за спиной.